— Да ли он, принадлежащий младшей богине? — тщательно подбирая слова, произнесла Эвелина. — Ты доверяешь мне свою жизнь? — Доверяю, — кивнул мужчина без малейшей тени эмоций, наблюдая за тем, как девушка неуверенно провела лезвием по его запястью. Пальцы бывшей ученицы императора заметно тряслись, с трудом удерживая кинжал в руках, но она справилась с этой задачей. Что дальше? Почему-то шепотом поинтересовалась она, когда тягучими бликами смешалась в чаше кровь Делиона с ее кровью. «Перворожденная!» Вместо ответа назвал ее истинным именем мужчина. Немного подумал и с улыбкой продолжил. «Перворожденная и данная!» «Отдаю тебе свою жизнь и судьбу, как ты ранее отдала мне свою, и имя моё охраняющий!» Эвелина замерла от неожиданности, не в силах поверить происходящему. Она наконец-то поняла, какой именно ритуал сейчас почти подошел к концу. Девушка качнула головой, отказываясь от продолжения но ее отвлек непонятный шум за дверью, будто в дом кто-то настойчиво рвался. «Быстрее!» — приказал Делеон и тут же сменил тон на умоляющий. «Это единственная возможность сохранить твои имена в тайне. Прошу, Евелина, пожалуйста, нору их долго не удержать. Я принимаю твой дар, охраняющий!» с трудом выдавила из себя девушка. Глаза мужчины вспыхнули торжеством. Небрежным движением он опрокинул чашу с кровью на тлеющий алтарь и отшатнулся, когда пламя взвелось до самого потолка, закопченного от дыма частых ритуальных церемоний. «Боги услышали нас!» — с радостью выдохнул Делеон. Затем повернулся к девушке и мягко привлек ее к себе провел теплой ладонью по щеке, убирая назад волосы, еще не заплетенные после сна. Эвелина не сопротивлялась. Это было необходимым завершением обряда. Губы Гонча едва коснулись ее лба, когда незапертая дверь распахнулась от первого же требовательного удара. В комнате сразу же стало тесно от множества вооруженных людей — которые взяли алтарь в плотное кольцо, а еще через миг вперед выступила глашатая. «Поздно!» — рассмеялся Делион при виде нахмуренного лица девочки. «Слишком поздно! Я завершил ритуал, глашатая!» Неожиданно та с легким одобрением улыбнулась гончей, но потом вновь с показным раздражением насупила брови и негромко приказала в кандалы обоих и ко мне. Нам предстоит долгий разговор. Эвелина терпеливо дождалась щелчка оков у себя на запястьях. Ее сейчас волновала лишь одна мысль. Что случилось с Нором? Когда девушку выводили из дома, ее взгляд наткнулся на ярко, алое в лучах поднимающегося солнца пятно крови на снегу. Прямо у порога где, видимо, кто-то упорно держал оборону, позволяя Далеону выполнить задуманное. Эвелина задумчиво рассматривала повязку, скрывавшую от посторонних глаз неглубокий порез на запястье.